Глава 75. Типетикл. 17 сентября 2011 года. Опираясь на подушки, Элли, трясущейся рукой, потянулась к стаканчику с водой. «Подожди, тетя Элли». София взяла стаканчик и поднесла его к пересохшим, бледным губам старушки. Всего два дня назад эта женщина просто кипела энергией, теперь же точно старый лебедь лежала не в силах пошевелиться в гнезде из больничных подушек и одеял. «Спасибо, Софи», — едва слышно проговорила Элли и внимательно посмотрела в лицо племянницы, так похожей на лицо матери, Уиннифред. Она взяла Софи за руку. «Я должна кое-что рассказать тебе». «Что именно, тётя Элли?» «Твой отец, Эмми, его сын». Софи смотрела на неё во все глаза. «Эммит, мой брат?» Элли кивнула. Томас всегда подозревал это, но я убедила его, что Эми просто родился на месяц раньше срока. Была война, это совсем другое время, Софи. От Томаса почти год не было вестей. Я уже думала... Элли покачала головой. Тонкие белые пряди прилипли к влажному лицу. Не знаю, что я думала. Я была молода, одинока, напугана. На нас падали бомбы... Люди вокруг умирали каждый день. Моя подруга Рути погибла. Софи подняла руку. «Перестаньте тебя, пожалуйста, я всё поняла. Твой отец был хорошим человеком. Он предлагал мне пожениться, но я уже была помолвлена с Томасом. Никто об этом не знал. Он сделал мне предложение незадолго до того, как его отправили в Северную Африку. Джордж, когда позвал меня замуж, даже не знал, что я беременна. И я не знала. Мы были вместе лишь однажды. Я даже не думала, что... Она отпустила руку Софи и провела тонкими пальцами по лбу. Но в Рождество внезапно появился Томас, и мы... мы с ним сбежали. Поженились в Лондоне, а несколько дней спустя он уже отбыл в Италию. Я вернулась в Норидж и всем рассказала, что вышла замуж. Отец был в ярости, Томас не был католиком. А Дотти, Она вообще перестала со мной разговаривать. Бедный Джордж не мог оправиться от шока. Это было ужасное время, Софи. Я, как никогда, чувствовала себя одинокой. Элли прикрыла глаза, и Софи уже подумала, что она заснула, но нет. Кашлянув, тётя вновь заговорила. Тогда-то я и узнала, что беременна, и поняла, что ребёнок от Джорджа, только когда врач сообщил мне срок. Он оказался на месяц больше того, что должен был быть. Софи опустилась в кресло, пытаясь унять колотящееся сердце. «А Эммит знает?» Элли, приподнявшись, схватила Софи за руку. «Не говори ему, это разобьёт моему сыну сердце. Он обожал Томаса». «Значит, я должна сохранить твой секрет?» «Да кому он сейчас уже нужен? У Эми нет детей. Никому нет дела до моего секрета» но я хотела, чтобы ты знала об этом». София вырвала свою руку из цепких пальцев Элли и подошла к окошку. «Мне есть дело. Эммет мой сводный брат, но я не могу даже сказать ему об этом». Она повернулась к тётке. «Эммет ненавидит меня. А я понятия не имею, за что. Может, если я ему сообщу, что мы с ним сводный брат с сестрой, это что-нибудь изменит в его отношении ко мне?» Элли тяжело откинулась на подушке и хрипло вздохнула. «Как ты?» — Софи подошла к ней, захватив стаканчик с водой. «Позвать медсестру?» Элли устало покачала головой и отмахнулась от воды. «Есть ещё одна тайна». «Ещё одна?» «Садись, Софи, я должна рассказать тебе и эту историю».